Глава 27. После отбытия магов я старалась пореже выходить за пределы усадьбы, опасалась ловушек. Правда, на будущую стройку все равно нужно было ходить. Петр довольно быстро выкопал колодец, обложил его камнем и взялся за фундамент. Тут без ведьмы никак было не обойтись. Я выписывала на камнях руны крепости, сухости, изгнания насекомых и мелкой живности, подсыпала обережных трав в раствор и выражила над ним, чтобы лучше схватывался. Строительство вообще дело непростое, и в школе нам его преподавали слабо. Зато у Мелозины нашлось на чердаке великое множество тетрадок, подписанных, чем котлы чистить медные, чугунные и оловянные и не попортить металл, как сварить бочку зелья медвяного без мёда да всех в округе захмелить, чем слабую стену упрочить и дом не развалить, как сыскать добрую воду и прочее. Я их все перебрала и читала по одной, как школьные конспекты, а кое-что и наизусть учила. Наставница Мелина не раз говорила нам, что хороший маг и добрая ведьма всегда учатся. Под это дело селяне вспомнили, что у них есть ведьма, и снова начали ко мне ходить, только уже с другими делами. Заговорить глину для обмазывания печи, указать место для строительства нового амбара изгнать слизни снежного молоденького латука или убедить морковь расти в корень. Марыска следила за тем, чтобы мне не забывали давать оплату, а когда я удивилась ее строгости, призналась, что в деревне шептались, мол, ведьма молодая, неопытная, можно будет с нею осенью яблоками расплатиться. Я жду дрогнула. Яблонь у меня о самой хватало. Теперь я понимала, почему милузина оставила мне сушеных долек два мешка, если с ней тоже норовили яблоками расплатиться. Как-то незаметно пролетел июль. начало зреть крыжовник, черная смородина налилась соком, а кое-где вызрели уже и ранее яблочки. «В тот день я вышла в сад по росе, собрать кое-каких трав и посмотреть ближнее кольцо смородиновых кустов. Если ягода уже поспела, нужно обобрать, сделать настойки, наливки, насушить для пирогов, да и простейшую пастилу сделать не помешает. В общем-то, кусты богатые, и этот урожай нам нужен». Все что Пётр зарабатывает на огороде у своей матери он вкладывает в строительство дома И пусть первый этаж с моей помощью удалось поднять из камня все равно нужно покупать много дерева пол окна двери стропила. Да и второй этаж нужен легкий деревянный как летнее жилье. В общем заглянула я в кусты, присела рассматривая тяжелые от ягод ветки. И замерла. Под одним особенно кривым разлапистым кустиком лежал чей-то скелет. Похоже, кошка приблудилась, только как, и запаха не было, и, кажется, никто зверюшку не искал. Пока я брезгливо приглядывалась к скелету, он вдруг растворился, точнее впитался в землю с легким хрустом. Я посидела еще немного, покачала с пятки на пятку и протянула руку к смородине. Пальцы заколола холодом. Оказывается, кустик окружает невидимый глазу купол, под которым дует ледяной ветер. Перешла на магическое зрение. Зеленый купол из тех самых нитей, которые пронизывают все село. Разве что визуально чуть плотнее но все остальные кусты тоже накрыты подобной сеточкой. Она защищает от вредителей, от сильного ветра, от ударов дождя и града. Садик ведьмы должен блистать здоровьем и урожаем. Но кошка... Я склонилась к странной смородине ближе и замерла. В магическом зрении кустик выглядел еще более кривым и разлапистым, Только вместо гроздочек черных ягод на нем висели мелкие черные яблочки, похожие на крупные ранетки. Я невольно ахнула. Так вот откуда тут кошка. Дерево само притягивает к себе жертв. Я испуганно проверила купол и вздохнула с облегчением. Похоже, несчастная животинка была единственной. Прежде ведьма складывала под яблоню тушки куриц, пару кроликов и, кажется, рыбу. Зимой яблонька обходилась без подкормки, а к периоду вызревания приманивала к себе корм, как привыкла это делать в горах. Надо будет по темноте сюда курицу принести или хотя бы кровь с тушки слить. Выбравшись из заросли, я задумчиво вернулась в дом и на вопрос Марыськи Ответила, что смородина готова к сбору, но я соберу ее сама, очень уж спелая. А пока солнце не высушило росу, пойду проверю другие кустарники с нежной войлочной вишней и мелкой морозостойкой сливой. Набранную в задумчивости миску ягод я оставила на столе, чтобы Марыська растолкла их с крошками сахара и намазала на лепешке. Вишня тоже поспела. Нежная, прозрачная. Для продажи она не годилась. Слишком тонкая кожица. Не довести до базара. Зато такая ягода отлично шла на сушку, ягодные взвары и светленькую дамскую настойку. Я обошла каждый куст и ничего не нашла перешла к мелкой желтой сливе. Она была еще совсем зеленая. Плоды пожелтеют только в конце августа и будут постепенно зреть до середины сентября. Косточка у этой сливы кругленькая, отделяется плохо, так что ее едят сырой или варят и протирают через сито на мармелад. Не сушат, но иногда делают сливовицу. Эти кустики растут вверх, но ветки гнутся порой к самой земле под тяжестью плодов. Я не спеша осматривала каждый куст, посмеиваясь мысленно над своей наивностью. Но с чего я решила, что в этом саду растет не только черная горная яблоня, но и золотая? А потом моя рука коснулась очередного купола и ощутила яростный жар, По тонкой вязью магических нитей дул жаркий ветер, а у ствола неприметного кустика лежали крупные кварцевые камни, отражавшие свет солнца обратно на ветке. Яблочки тут были покрупнее, но все еще зеленые. Интересно, успеют ли вызреть? И откуда маги узнали, что мелузина вырастила такое чудо? Я еще побродила среди деревьев, набрала в передник падалицы и вернулась в дом. Перемыла яблоки, стала их нарезать на начинку для пирога и поняла. Милузина ведь жила тут, была, как и я, привязана к порталу, но наверняка продавала зелья, изготовленное из волшебных яблок. Вот и возникли вопросы к их появлению. Пока ведьма была в силе, Она как-то скрывала появление зелий. А когда она умерла и поставки прекратились, маг-патруль стал искать источник. Кромсая твердые еще яблоки, я задумалась. Ну, найдут они деревца. Забрать их отсюда нельзя, погибнут сразу. Перенести магические растения нельзя. Как милузина их вырастила, где взяла ростки или семечки, Я не знаю. Изготавливать зелья тоже не умею. Поищу, конечно, в книгах мелузины, но даже если найду, не факт, что получится сразу. В школьную библиотеку не пойду. Один раз меня уже подставили, второй раз не надо. Тамошний хранитель сразу поймет, чем я интересуюсь. Лучше наведаюсь в книжную лавку Стародубска. Есть там одна. Мы там все искали старинные травники, магические словари и анатомические атласы. А там посмотрим. Яблоньки так замаскированы, что я сама не сразу нашла, а уж чужаков я в свой сад допускать не собираюсь. С новым знанием я прожила еще месяц. Сумела съездить в город под благовидным предлогом и покопаться в травниках и зельниках старой лавки. Поболтала и со старым торговцем. Сказала, что поселилась в Кузякино, и теперь ищу рецепты зелий с разной огородной и садовой зеленью. За травами ездить далеко, а покупать дорого. Старик похмыкал и принес мне редкое издание. Тысяча и одно зелье ведьминого сада. Я чуть не расцеловала старика. Об этой книге нам рассказывала наставница Милина, но в запасах милузины ее не было. Полистав быстренько увесистый томик, я закупилась пряностями, крупой, мукой, солью и сахаром. Предстояло сохранить урожай, и лучше было делать это без помощи моих сил. И, столкнулась на базаре с малиновым, а торопели мы, кажется, вместе. Потом маг ощеривался, сплюнул и ушел, оставив меня в недоумении. Я вернулась в Кузякино и продолжила заниматься своими делами. Читала зельник, сушила яблоки, ягоды, грибы, зелень, травы из своего сада, кору и листья из ближайшего леса. Помогала в строительстве Петру, учила морейскую грамоте и различным правилам, возилась с Настенной найденной и, наверное, была вполне довольна жизнью. Петр дневал и ночевал на стройке, поэтому не особенно мне докучал. А в конце сентября в деревню вдруг заявилась «Столичная ведьма».